Полосковы заблудились. Полосковы заблудились. Как это? Они вышли раньше всех, не стали попутки дожидаться. А тут заряд, в метре ни черта не видно. Мы-то потом на попутке доехали, а их нет, заблудились. Сколько их там этих Полосковых? Отец и сын. Сыну сколько? Взрослые уже 16. Сколько времени прошло? Часа 3, как метель стихла. Считай, часа 4, как они ушли. Всех сюда. Всем навстречу идти. Где они начали движение? На повороте. Вот от поворота и начнем. Андрей Антонович распределил всех поисковиков: начали от поворота. И палки всем взять. А то после метели нас ненадежный. уйдете под снег и ахнуть не успеете. Двойками ходить. И чтоб я всех видел, ясно. Щупами все щупать, понятно. На севере метель может налететь в одно мгновение. Тогда не видно порой ничего. И снег валит. Если ты в дороге, то надо держаться плотного грунта. Эта дорога и есть. А в стороны и уже по пояс можно провалиться. Беда в том, что при хорошей пурге дорогу может замести за несколько минут. Идешь потом по ней, как по целине. Вот полосковые заблудились. Ну что там? Пока ничего. Не могли они пропасть. Сидят где-то. То, что полосковые сидят где-то, выяснилось скоро. Они до поселка не дошли с километр. Нашли обоих. И они действительно сидели. На обочине. Помогли собаки. Собаки их быстро нашли. Замерзли. После метели сразу мороз, градусов 15. Чуть-чуть не дошли. Что теперь, Андрей Антонович? Грузим аккуратно. Не в кабину, в грузовик сверху. Они умерли? А ты думал, не дышит же. Они не умерли, сказал Андрей Антонович. Как же, Андрей Антонович, дыхания-то нет. Окоченели. Это ни о чем не говорит. Бабка моя таких с того света возвращала. Вот и я попробую. «Останавливайте грузовик и грузите их аккуратненько в кузов. Их в тепло нельзя сразу, вот тогда они погибнут. А чего потом? Увидишь, как до поселка довезем». Грузовик остановили, до поселка довезли. Андрей Антонович привез их во двор своего дома, приказал притащить две ванны, поставить их во дворе, а потом под его руководством занялись полосковыми. Обоих, и отца, и сына раздели догола, уложили в ванны и стали поливать сверху ледяной водой. Только ледяной и руками растирайте, чтоб тело мягким стало. Как станет мягким, температуру воды медленно повышаем. Очень медленно. Возились часов 5. Удивительно, но оба ожили. Их потом в дом перенесли, где и продолжили отогревать, но медленно. Я же говорил, Андрей Антонович был собой ужасно горд. Еще бабка моя такой фокус показывала. Главное, в дом не вносить замороженного. На улице поливать. В дом нельзя, обожжется он. Ему в доме очень жарко. А постепенно и привыкнет. Бабка моя человек 50 спасла. На саночках притащит очередного, разденет и давай поливать. Первое, что сказали Полосковы, как очнулись. «Где мы?» «В раю, конечно», — был им ответ.